Глава шестая За столом говорил в основном Илья, делясь рассказами об участии Первого Керосирского полка в операциях на границе Китайской Народной конфедерации. Конфедерацию, разделенную на отдельные республики и монархические наделы, уже десяток лет сотрясали то революции, то гражданские и междуусобные войны из-за чего на границу и через нее постоянно просачивались отряды хунвейбинов, дзауфани, да и просто бандиты всех мастей. Протесты, отправляемые российскими дипломатами китайцам, не работали. Мандарины были просто не в состоянии навести порядок в осколках Поднебесной империи. Из-за дела приходилось браться нашим военным. В принципе, с бандами и революционерами неплохо справлялись и пограничные части. Но рысаки показали себя в борьбе со всякой партизанщиной с наилучших сторон. Высокая мобильность, возможность подниматься над кустарниками и лесными массивами, серьезная огневая мощь – все это делало из киросиров идеальных охотников за ирегулярными войсками. Рассказывал Илья интересно, но полностью прочувствовать накал боевых операций мне мешали нашептывания Елены Шуйской. Может, ей показалось удачной идеей, что наши семьи должны породниться еще и через наш с ней брак, а может, ей просто было скучно. Интересно, очень интересно, воспользовался паузой в рассказе Ильи дядя. «Предлагаю прерваться, а потом завести более интересные разговоры и оставить в покое политику. А то наши дамы скучают». «Нам не скучно», — возразила дядя Елена Шуйская, как бы не прижимаясь к моей ноге под столом-бедром. «Мы высоко ценим мужество наших защитников». «Мне показалось, что жандармы вам нравятся больше». Добродушно улыбнулся дядя, намекая на то, что Елена весь вечер не сводила с меня взгляд. Влад слегка порозовела а у Елены вытянулось лицо. Леонид Шуйский мог себе позволить подшучивать над отпрысками известного рода. Дядя повернулся к Илье. — Составишь старику компанию? Мне привезли коробочку с чудесными кубинскими сигарами. «Простите, но Илья больше не курит», — ответила за брата его жена. Илья был лихим рубакой на поле боя, но в его доме многие решения принимала супруга. В частности, она активно боролась с его вредными привычками, мотивируя это тем, что у них с Ильей четверо детей, которым нужен отец и будущее. «Похвальное решение!» «Когда, может быть, ты племяш?» Леонид перевел взгляд на меня. «Я этот взгляд узнал. Умел дядька угледелки играть. Именно с таким взглядом он меня и уговорил идти в Академию жандармерии, в то время как отец настаивал на том, чтобы я продолжал традицию семьи и стал военным». Тогда он мне доходчиво объяснил, что гренадеры или керосиры могут остановить десятки тысяч врагов на границе нашей страны. Подвиг ли это? Безусловно, да. Но умелый контрразведчик может остановить всего одного шпиона, который потенциально способен изнутри развалить всю империю. «Не откажусь. Я устал со своего кресла». «Я с вами!» — подскочила с места Елена. «Нет, она точно на меня положила глаз». «Сидите, сударине, сидите!» — остановил ее дядя. «Сигары — это сугубо мужское развлечение. Верну я вам Никиту, очень быстро верну». «Ну, хорошо, буду ждать», — кокетливо ответила Елена. «Не задерживайтесь», — довольно холодно произнес нам след отец. С дядей мы прошли в гостевой кабинет, где на столе нас уже поджидала обещанная дядей коробка. Хотя коробка этот миниатюрный шедевр искусства назвать было сложно. Темная, с золотистыми прожилками древесина была покрыта искусной резьбой орнамента. Леонид уселся в одно из глубоких кожаных кресел возле столика и кивнул мне. «Открывай». Я откинул крышку и застыл. Дядя не обманул. Сигары с поисками из глянцевой бумаги в коробке имелись. Но вот настоящим сюрпризом для меня было то, что на крышке коробки находился миниатюрный экран. «Запускай, чего ждешь?» — подогнал меня дядя. Я коснулся пальцем поверхности дисплея, и на нем появилось изображение. Звуковым рядом оно не сопровождалось, но я и без звука с первых кадров понял, что именно мне дядя захотел показать. Хоть экран и не был большим, но зато имел высокое разрешение и я отчетливо видел забившуюся в угол камеры Катю и себя, молотящего кулаками стальную дверь. «Богатырь!» — похвалил меня дядя. «Илья Муромец!» «Иван Дурачок!» — едко подметила Диманесса. «Я могу это объяснить не здесь и не сейчас». Дядя встал, подошел к столу, забрал из короба дисплей и спрятал его в карман. «Через два часа у тебя дома. Пойдем, я обещал твоей даме тебя вернуть как можно скорее». За мужество Лизы я попытался было выяснить у дяди, как оно относится к загону сестры. «Тоже неплохая тема для разговора. И ее мы тоже обсудим у тебя» не стал развивать тему дядя. Вечер прошел скомканно. Я отвечал попад на вопросы, которые мне задавала Елена Шуйская, потому что мои мысли были далеко от посиделок с роднёй, и в моей голове бушевала демонесса. Нила обвиняла меня во всех смертных грехах и предрекала нам незавидную судьбу в каком-нибудь дурдоме или лаборатории. И вовсю пользовалась тем, что ответить на поток отборнейших ругательств я не мог. Через час я, сославшись на то, что завтра понедельник и мне надо будет рано явиться на службу, попытался откланяться. Однако Елена вцепилась в меня клещом и отпустила лишь после того, как я пообещал в следующие выходные нанести ответный визит в поместье Шуйских и покататься с ней на лошадях. Об этом меня также попросили и Лиза с женихом. Отец пожал мне руку и сухо пожелал мягкой посадки. У меня тоже от встречи остался осадок. Она прошла совсем не так, как я себе представлял. Наш важный разговор с отцом так и не состоялся. А учитывая все свалившиеся на меня сюрпризы, я не знал, когда у меня будет возможность поговорить с ним снова. И это расстраивало. Взлетел я, отметил, что до названного дяди срока остается времени в обрез, поэтому мне пришлось... Изображать из джета истребителя, даже нарваться на предупреждение от диспетчерской службы. Пришлось притормозить, потому что летной лицензии за такие проделки можно было лишиться на раз-два. И не поможет ни служебное положение, ни дворянский титул. Приземлившись, гнал я машину тоже на грани, разрешенной правилами. — Катя! — прокричал я, забегая в холл. «Что?» — подпрыгнула на диване задремавшая девушка. До визита дяди оставалось несколько минут. «Собирайся, ты переезжаешь». «Куда?» У только что проснувшейся Кати еще не включился мозг. Uh. «Я раздумывал, чем же мне проще пожертвовать». «Давай на второй этаж». «Но...» «К нам посетитель». Уведомил меня дом, но голос у моего жилища изменился. «Давай, давай, давай!» Потянул я девушку вслед за собой на второй этаж. Из норы высунулась мордочка хомы. Медоед убедился, что ситуация под моим контролем, и скрылся. Я открыл дверь и чуть ли не силой запихнул туда девушку. «К нам посетитель!» напомнил мне дом заводным девичьим голосом. «Открываю!» «Нет», — рявкнул я, скатываясь с лестницы. Я был уверен в том, кто ко мне пожаловал. Теоретически, он не мог приехать так быстро. Когда я покинул Орлиный насест, дядя еще прощался с отцом. Несмотря на то, что я домой несся как угорелый, дядька как-то умудрился меня обогнать. Причем особо запыхавшимся он не выглядел. «И снова привет!» — произнес он, когда я открыл дверь. Задерживаться на пороге дядя не стал и сразу прошел внутрь. Хома с дядей был знаком, поэтому бросил на него взгляд и скрылся в своей будке. Зато Нила взорвалась в моей голове гневными тирадами, на которые я не обратил никакого внимания. Меня волновали проблемы посерьезнее, чем истерики демонессы. «А где подружка твоя?» — сказал Леонид, проходя и располагаясь на барном стуле. «Какая подружка?» — попытался я реально разыграть удивление. «Брось, неужели ты думаешь, что я не запросил видеозаписи с камер наблюдения? Не ваших, не переживай». Мне хватило и уличных, чтобы понять, что вы приехали вместе. Так что отсиживаться ей не имеет смысла. А я и не думала отсиживаться. Дверь на второй этаж распахнулась и из нее вышла Катя. Просто я хотела бы сохранить нашу с Никитой связь в тайне. Меня восхитила находчивость девушки. Она, скорее всего, подслушивала и быстро сделала вывод но она не знала про видеозапись, которую мне показал дядя. «Познакомься, это мой дядя, Леонид Анатольевич Орлов», представил я девушке своего родственника. «А это...» «Заноза в заднице моих сыскорей Екатерина Беляева». «За прошлый год написала три нет». Четыре статьи, которые в той или иной мере затрагивали государственные тайны империи. Я догадывался, что в ведомстве отслеживают сотни излишне упорных журналистов. Но у дяди была блестящая память. Или он ознакомился с досьей Беляевой по дороге сюда. И это было наиболее неприятным вариантом. Значит, мы с Катей заинтересовали главу тайной канцелярии всерьез. «Я польщена, что вы знакомы с моим скромным трудом. Но вижу, что у вас с Никитой намечается серьезный разговор. Не хочу вам мешать», — произнесла девушка, спускаясь с лестницы. «Дорогой, я пойду». Катя подошла ко мне и поцеловала в щеку. Это было приятно, но я ее был вынужден разочаровать. Леонид Анатольевич видел записи с камеры, куда нас поместили после похищения. И то, как ты дверь выбил, Леонид Анатольевич тоже имел честь наблюдать. А Катя хороша. Умеет из потока информации вычленять самую суть. Имел, имел. Улыбнулся дядя. Улыбка у него была, как оскал волка, который почуял свежий кровавый след. И именно к этому факту у меня больше всего вопросов. Вшитая в руку капсула с жидким азотом, наконец-то я использовал заготовленную историю. «Эх, молодежь, молодежь!» «Считайте нас старыми полоумными пердунами, да?» — покачал головой дядя. ну и правильно. Я тоже когда-то так думал. Но все секретные разработки жандармерии проходят через вот эти руки». Леонид поднял ладони вверх. «Я их внимательнейшим образом просматриваю и выбираю что-нибудь и для своих молодцов» и криокапсулы в этих наработках не фигурировали, на всякий случай уточнил я. К превеликому сожалению, нет. Я больше скажу. Я никогда и ничего подобного не видел, а я повидал многое и жду от тебя объяснений. А если я не смогу их предоставить? Спросил я, перекрывая вопли Нилы в моей голове, о том, что мы раскрыты и все пропало. «Тогда я боюсь, что у меня не останется выбора. Я арестую вас обоих». Дядя умел переходить от милой и непринужденной беседы к конкретному действию. И я знал, что он не пытается меня запугать, а просто предупреждает о последствиях. «Меня-то за что?» Невинным голосом спросила Катя, присаживаясь на диван. «За распространение государственной тайны», — спокойно парировал Леонид. «Но я же еще ничего не распространила». «Но распространишь, если тебя оставить на свободе». Тайная канцелярия являлась контрразведкой в чистом виде и бдительно стояла на страже всех имперских тайных секретов. Исполняя свои функции, канцелярии приходилось ущемлять права меньшинства ради благоденствия большинства. По классике жанра возглавлять ведомство, исполняющее роль чуть ли не инквизиции, должен был зловещий маньяк. Но нам с Катей повезло. Мой дядя был не из такого рода управленцев. Он любил не мучить людей, а использовать. Причем использовать не для личной выгоды, а на благо отчизны. И его не смущало то, что он сейчас говорил с сыном родного брата. Но! Леонид, привлекая наше внимание, поднял палец вверх. У нас есть и другой вариант. Вы рассказываете мне, что случилось, и мы вместе придумываем, что с этим всем делать. Мы с Катей переглянулись. «Твой родственник тебе начинать!» торопливо скинула на меня всю ответственность Катя. «Ага, видишь, она тебя сдаст в любой момент!» начала подначивать меня Димонесса. Однако мне сейчас надо было объясняться не с ней. Гражданка Беляева встретила меня возле охраняемого периметра и сообщила, что в Самаре... Я понимал, что дядя мои показания потом легко может повторно проверить на полиграфе, поэтому в рассказе старался максимально не отступать от истины. Леонид слушал, не перебивая, но ровно до того момента, когда я впервые упомянул о Ниле. «Что значит живущий внутри тебя демон?» Это образная фраза. «Самое, что не есть, прямая», — ответил я дяде. «Ой, дурак!» — узвыла Диманеса. Мне пришлось сделать в рассказе «Отступление» и поведать историю о происшествии в Зорнице. «И этот демон сейчас живет в твоей голове?» — ошарашенно спросил он. «Да? Я его видела?» — внезапно за меня ответила Катя. «У нее дар!» «Дар!» — потрясенно протянул дядя. Я будто воочию видел, как в его голове зарождаются мысли о том, что парочка умалишенных нашла друг друга. И если на Катю ему откровенно было плевать... То родной племянничек, являвшийся сотрудником спецслужбы, вызвал у него обоснованное беспокойство. Давай покажи ему какой-нибудь трюк, попросил я Нилу Агни, чем вызвал еще большее недоумение у дяди, ведь я говорил буквально в воздух. Нет, последовал краткий ответ демона. Почему? Я не самоубийца В палате с мягкими стенами тоже можно будет прожить. А вот если меня начнут изучать ваши ученые. Покажи наши способности, еще раз потребовал я. Ни за что, категорично заявила Нила. Демон тебя стесняется, развел руками я. Я примерно так думал. Задумчиво ответил дядя. Знаешь, а ты не думал взять отпуск? У меня, у знакомого в Кисловодске есть замечательный пансион. Слетаешь, отдохнешь. Ты думаешь, что я свихнулся? Я предпочитаю использовать слово «перенапрягся». Обычно до демонов и чертиков напиваются, но ты вроде бы у замечен не был. «Хорошо, попросим ее по-другому». Я подошел к тумбе, выдвинул ящик и вытащил из него нож. «Ник, давай не будем драматизировать ситуацию». Дядя осторожно поднялся со стула, засунув руку под пиджак. «Успокоимся и поговорим по-родственному, без горячки». Горячку пороть я не собирался, впрочем, как и ехать в какой-нибудь там пансионат или заведение для душевнобольных. — Не смей, только попробуй, и я... — Последний раз прошу по-хорошему, покажись, — произнес я вслух. Леонид вытащил руку, в ладони дядя сжимал небольшой блестящий никелем пистолет. Модель с длинным узким стволом была мне незнакома, но я не сомневался в том, что у главы тайной канцелярии оружие должно быть крайне смертоносным. Мое обращение Нила решила проигнорировать. «Ну что ж, придется нанести себе небольшой урон». Я зубами оторвал пуговицу на рубашке и стащил рукав к локтю. Нила была, безусловно, могущественным существом, но и у нее имелась своя слабость. Королева теневых лезвий не переносила боль. Я выяснил это случайно, ударившись мизинцем ноги об угол кровати. Было больно, но демон вопила так, будто ее пилой на части разделывают. «Ты мерзкий шантажист, ублюдок! Надо было тебя...» А! заорала Нила, когда я воткнул себе в предплечье нож и слегка провернул лезвие. Ты чего? Ник брось нож, немедленно брось! Леонид вторил ей с округлившимися от ужаса глазами. Я бы сказал ему что-нибудь успокаивающее, но не мог, так как стиснул зубы до хруста. Пытка и мне особого удовольствия не доставляла. Но я соревновался в силе духа с архидемоном и собирался на него надавить сильнее. Причем надавить в самом прямом смысле этого слова. Я вогнал лезвие чуть глубже. «Стой! Хватит! Я согласна!» выкрикнула Демонесса в тот момент, когда я хотел уже сдаться. Я вытянул нож перед собой. Дядя поднял пистолет, думая, что я сейчас кинусь на него. Вдруг нож окутался синими всполохами, его клинок покрылся изморозью. Ребром ладони я ударил по лезвию, оно разлетелось острыми брызгами. «Ну вот, как-то так, я вскрыл ту дверь в камере», — сказал я дяде.